Глава 18. Я оглянулся, посмотрел вперёд. Полное безлюдье, лишь чуть заметная тропинка, терявшаяся среди запорошенных снегом камней, доведневшаяся да справа железная дорога свидетельствовали, что эта земля обитаема, и больше ничего и никого. Только скалы впереди и позади. Потом берег повернул налево. И я остался игрушечной фигуркой на кочениевшем беспощадном ландшафте, фигуркой, которая, нарушая вечный покой, холодным неприветливым утром билась в одиночку с ветром, валившим её с ног. Тропинка обогнула две маленькие бухточки и два маленьких мыса, и чем дальше я шёл, тем круче поднимались справа скалы, и потом, совершенно неожиданно, Я увидел впереди дом, стоявший в одиночестве на плоской каменистой площадке, будто фартук, плававший в озере. Дом был красный, почти малиновый. Крыша, стены, двери очень яркие. Красный дом резко выделялся на фоне серо-белого берега и тёмной серо-зелёной воды. Он будто замыкал озеро вместе с тёмными скалами и упирался крышей в северное низкое небо. Наверное, мне следовало затоить дыхание и воспарить душой, но на самом деле он не вызывал во мне ничего более благородного, чем непобедимое желание бежать. Я остановился. Вряд ли Сэндвик послал своего сына в такое богом забытое место, даже если очень хотел его спрятать. Наверняка Микель где-то в другом конце мира с Арне в роли пастуха. сломя голову, кинувшимся за ним по пятам, чтобы не упустить ягнёнка. Господи, что за идиотизм построить дом в таком месте, подумал я. Всю жизнь ползать по скалам, которые начинаются прямо у порога. Я подошёл ближе. Возле дома был маленький причал с моторной лодкой, привязанной на берегу, как на американском западе привязывают лошадь. На окнах тюлевые занавески, и горшки с геранью, с красной геранью, естественно. Я взглянул на крышу, из трубы не вился дым, а из окна никто не рассматривал у меня. На верёвке возле дома висел деревянный молоток, и я ударил несколько раз. Дверь тотчас же открылась, и на пороге стояла прямая как палка старая женщина пяти футов ростом. с живыми глазами, спокойная и совсем-совсем не умирающая. «Да», — сказала она, — «я бы хотел поговорить с Микелем». Ей понадобилось несколько секунд, чтобы переменить язык, и потом на чистом английском с легким шотландским акцентом она спросила, «Кто вы?» «Я ищу Микеля». «Все ищут Микеля». Она смотрела меня с головы до ног. Заходите, холодно. Она пригласила меня в гостиную, где явно шла подготовка к переезду. Всё лежало в ящиках и коробках. Женщина обвела вокруг узкокостной рукой: "Я на зиму уезжаю отсюда. Здесь очень красиво летом, но не зимой. У меня сообщение от отца Микеля и ещё одно. Что вы имеете в виду? Один уже приходил сегодня утром, за ним второй. И оба говорили, что у них сообщения от отцов. Теперь вот вы. Она прямо посмотрела мне в глаза. Так много сообщений. Да, мне надо найти Микеля. Она склонила набок голову. Я сказал о тем двоим. Мне трудно судить, кому из вас не надо бы говорить. Поэтому скажу вам тоже. Он здесь на горе. Я посмотрел в окно на скалу, отвесно поднимавшуюся над озером. Там, да, там маленький коттедж, который я сдаю приезжим летом, но зимой всё покрывает снег. Микель пошёл в коттедж, чтобы взять вещи, которые я не хочу оставлять там. Он добрый мальчик. А кто те двое, что приходили до меня? Не знаю. Первый сказал, что его фамилия Кристиансен, и они оба говорили, что поднимутся на гору, чтобы помочь Микелю спуститься вниз с вещами. Хотя я и объясняла, что в этом нет нужды, потому что там не так много вещей. И он взял с собой санки. Санки? Да, очень лёгкие. Их можно тянуть за верёвку. Наверное, мне тоже лучше подняться на гору. у вас неподходящие ботинки. Я посмотрел на свои ноги. Легкомыслые горожанины ботинки и вправду не подходили для снежных гор, и носы уже намокли и потемнели. Что же делать? вздохнул я. Она пожала плечами. Я покажу вам тропинку. Это лучше, чем идти вокруг озера. Она чуть улыбнулась. Я не хожу в Финсе пешком. Я ежжу на лодке. А второй, спросил я, вы не заметили, что у него странные жёлтые глаза? Нет, она решительно покачала головой. Он самый обыкновенный, очень вежливый, вроде вас. Она улыбнулась и показала в окно. Тропинка начинается прямо за той большой скалой. Её не занесло снегом, потому что ветер дует с озера. А возле скалы заворачивает, вы легко её заметите. По благодаре второй няню Сэндвика я вышел и вскоре почувствовал справедливость её слов насчёт ботинок. Мне без труда нашлось найти тропинку, потому что это была утоптанная дорога в снегу, своего рода главное шоссе со следами лишь по обочинам. Я скользил, то и дело скатываясь вниз. Воюя я с пронизывающим ветром, потом догадался подниматься по снегу на склоне, потому что гора спускалась вниз в форме латинского У, и тропинка шла посередине. Но коттедж оказался не так далеко, как я боялся. Гораздо раньше, чем я ожидал, он начал постепенно вырастать передо мной, и вот уже до него осталось всего несколько ярдов. Крепкий маленький бревенчатый дом Построенный в традиционном норвежском стиле, он походил на коробку с высокой крышкой, поставленную на маленький постамент. Было уже поздно прятаться, чтобы незаметно подойти. Я стоял в полный рост, прекрасно видимый из маленького окна. Ничего не оставалось, как заглянуть в него. Внутри в коттедже было темно, и сначала мне показалось, что там никого нет. На потом я увидел его. Человек сидел на полу в углу, сместив голову между колен и раскачивался из стороны в сторону, будто от боли. В доме была только одна маленькая комната и одна дверь. Я потянул за щеколду, и дверь открылась. Это движение привело фигуру в углу в немедленное действие, будто включили ток, полуувидев, полупочувствовав Я резко отпрянул в сторону. Меня так обдало жаром, что потеплели даже замёрзшие ноги. Выстрел из дробовика проревел в дверном проёме, и я прижался к массивным брёвнам наружной стены и надеялся только на Бога. Хорошо, если брёвна задержат дробь. Из дома что-то истерически прокричали, но голос не Арна, молодой, срывающийся Микель, сказал я. У меня нет намерений вредить вам. Я Дэвид Кливленд. Молчание. Микель, если вы войдёте, я убью вас. Высокий от природы, как у отца, в голос от напряжения стал ещё на октаву выше. Я хочу только поговорить с вами. Нет, нет, нет. Микель, вы же не можете остаться здесь навсегда. Если вы войдёте, я выстрелю. Ну ладно, буду говорить с вами отсюда. Я дрожал от холода и мысленно проклинал его. Убирайтесь откуда пришли, убирайтесь, не буду разговаривать с вами. Я не ответил. Прошло 5 минут в полной тишине. Слышалось только завывание ветра. Затем донеся его голос, дрожащий и напуганный: Вы ещё там? Да, убирайтесь. Когда-нибудь нам надо поговорить, почему бы не сейчас? Не буду говорить, где Арне Кристиансен. В ответ послышался отчаянный высокий вопль, от которого у меня мурашки пробежали по спине, и потом просто рыдание. Я опустился на корточки и рискнул быстро заглянуть в дверь. Рука с дробовиком лежала на полу. А другой он размазывал по лицу слёзы. Микель поднял глаза, заметил меня и тут же начал целиться. Я быстро вскочил и прижался как прилепившись к стене. "Почему вы не отвечаете?" спросил я. Молчание длилось несколько минут. "Вы можете войти". А я ещё раз быстро заглянул в комнату. Он сидел, вытянув на полу ноги. В руках ружье, наведенное на дверь. «Входите», — сказал он. «Я не буду стрелять». «Положите ружье на пол и отодвиньте в сторону». «Нет». Прошло еще несколько минут. «Я буду говорить при одном условии», — не вытерпел он. «Вы войдете, но я буду держать ружье». «Хорошо». Я сглотнул и перешагнул порог. «Хорошо». Посмотрел на сдвоенное дуло. Микель сидел, опершись на стену, и в руках крепко держал дробовик. Открытая коробка с патронами лежала рядом, два или три валялись на полу. «Закройте дверь», — приказал он, — «сядьте на пол у противоположной стены». Я сделал, как он сказал. Он был по-мальчишески худой, хотя и высокий. Рысе волосы, тёмные, напуганные глаза. Щеки ещё не потеряли детской округлости, но линия челюсти взрослого человека. Поло мальчик, поло мужчина, со слезами размазанными по лицу и с пальцами на курке дробовика. Всё, что можно унести, лежало связанным в аккуратные узлы недалеко от двери. Остались только тяжёлый стол и два массивных стула. Не занавесок на единственном маленьком окне, ни половиков на голом деревянном полу, две раскладушки, сложенные и связанные, стояли прислонённые к стене рядом с лыжами. Никакой еды и ни поленца в холодной печи. Скоро стемнеет, сказал я через час. У меня всё равно. Горящие глаза смотрели на меня. Лицо у него сводило от нервного напряжения. Надо спуститься в Дом Беррит, пока ещё можно разглядеть тропинку. Нет, мы тут замёрзнем. Мне всё равно. Я поверил, что ему всё равно. Состояние Микеля я бы определил как безумие, и мыслень о холоде или гибели не нашлось место в его сознании, и хотя он разрешил мне войти. Но толк высокого напряжения ещё не был выключен. От возбуждения лёгкие судороги пробегали у него по телу, и время от времени ноги подёргивались на полу. В такие минуты и дробовик подрагивал в руках. Я старался отнести мрачные мысли. "Надо идти", предложил я. "Сиди тихо", в ярости выкрикнул он. И правый указательный палец Конульсиев нажался на курке. Я не спускал глаз с этого пальца и сидел тихо. Постепенно темнело, и холод неумолимо вкрадывался в бревенчатый дом. За стенами ветер непрестанно вопил и вежал, будто испорченный ребёнок. Я подумал: "Ну что ж, придётся выдержать и это". По сравнению с предстоящей ночью в промёршем доме, плавание в фьорде казалось мне приятным купанием в нагретом пруду, а я всунул руки в тёплых перчатках в карманы пальто и пытался убедить себя, что пальцам тепло. Я допустил только маленькую промашку. Пальто оказалось не таким длинным, чтобы сидеть на нём, укрыв ноги. "Микель", сказал я, "говорите что-нибудь". Вы взорвётесь и разлетитесь на куски, если не выговоритесь. А я всё равно здесь. Так расскажите мне всё, что хотите. Он неподвижно уставился в сгущавшиеся сумерки и молчал. Я убил его, проговорил он после долгой паузы. Бог мой. Опять молчание, и уже на более высокой ноте он повторил: Я убил его. кого, спросил я. Молчание, как вопрос удивил его. Микель на мгновение перевёл взгляд с моего лица на Драбовик, застрелил. Вы убили Арне, набравшийs духу, спросил я. Арне? У него опять началась истерика. Нет, нет, нет, не Арне. Я не убивал Арне, не убивал — Верю, Микель, — твердо сказал я. — Верю. — А теперь подождите немного, пока не сможете спокойно рассказать мне все. Пока не почувствуете, что пришло время рассказать. Я помолчал. Договорились? — Да, договорились, — после паузы ответил он. — А мы ждали. Стало совсем темно. Казалось, что остался только свет, а... и его горящий глаз, в которых отражалось окно. Теперь я видел только глаза, а остальная фигура бесформенно утонула в тени. Только глаза сигнализировали, как отчаянно нужна его разуму помощь и как отчаянно он боится её. Очевидно, ему пришла в голову та же мысль, что и мне: в полной темноте я могу проникнуть и отнять ружьё. Он без конца ерзал по полу и что-то бормотал по-норвежски, и наконец, гораздо более нормальным голосом сказал: "Там на вещах сверху лампа в коробке. Вы хотите, чтобы я её нашёл и зажёг?" Да. И я так закаченел, что с трудом встал, радуясь возможности подвигаться. Но тут же заметил, что он поднял дробовик. указывая, куда мне можно идти. Я не собираюсь отнимать у вас ружьё. Он ничего не ответил. Вещи были сложены от меня справа, ближе к окну. Я осторожно приближался к ним, стараясь побольше шуметь, чтобы он слышал, где я и не всполошился. По крайней мере, с памятью у него всё в порядке. Наверху я нащупал коробку, в ней лампу и рядом спички. Лампу нашёл, сказал я. Можно зажечь спичку? Молчание и наконец: "Да". Это оказалась маленькая газовая лампа, рассеивавшая слабый белёсый свет во все углы комнаты. Мейкель дважды моргнул, когда появился свет, но ещё крепче ухватился за ружьё. есть тут какая-нибудь еда, и я не хочу есть. Но я хочу. Садитесь, велел он. Там, где стоите. Я сел, а дула переместились ниже. Теперь при свете я видел их через щёрх хорошо.